Глава 19. Решение захватить человека, известного как Аристарх Петрович, было в некоторой степени спонтанным и больше основывалось на эмоциях, нежели на каких-то здравых размышлениях. Но вот все остальное, после того, как ему вкололи дозу снотворного и быстро уволокли, уже четко продумывалось и анализировалось. Как-то, само собой, в мозгу возник многоуровневый и многовариантный план оперативных мероприятий по разрешению возникшей ситуации. Федор и Макар, отправленные по адресу временного проживания Екатерины Матвеевны, пока старший спал, четко установили, что она не появлялась на адресе с самого утра. В этом экспресс-допросе Макар опять явил миру своей ухватки и четко выдал себя за преступного авторитета, которого данная девка якобы кинула на крупные деньги, за что ответит сама, ну и, конечно, ответит те люди, что ее прячут. Но содержатель комнаты, где девушка сняла жилье, поднятое с кровати, точно потом сольет информацию полиции. Они через одного являются чуть не штатными информаторами, иначе им никто не дал бы спокойно работать, но и с преступным миром тоже контактируют. Простой арендой жилья много не заработаешь, а отдельные индивидуумы по-тихому и краденые скупают, распродают вещи злостных неплательщиков, а такие штучки всегда связаны с криминалом. А судя по району и характеристикам ночлежки, тут именно тот случай, чем Макар четко и воспользовался. Но, к сожалению, без особенного результата. Девка, как оказалось, азами конспирации владела на достаточно высоком уровне и фактически не оставила никаких зацепок, по которым можно было бы проводить дальнейшие поиски. Куафер, к которым она заходила под вечер, тоже куда-то слинял. В общем, никаких зацепок, поэтому единственный вариант действий – нейтрализовать группы и проводить планомерные поиски стандартными средствами. А почему стандартными? Потому что радиомаяк, который должен был работать регулярно и каждые пять минут посылать в эфир короткий сигнал, отключился почти в то же время, когда и пропал Антоха, а это наводило на неприятное размышление. Неужели противник уже в курсе, что такое радиосвязь и что такое радиомаяк, и особенно радиопеленгация? Я, конечно, старался себя не накручивать, но вот такой провал сильно бил и по самолюбию, и по самомнению пришельцы из будущего, которого мастерские обыграли, несмотря на наличие всяких особенных электронных шпионных штучек. Насколько я помню, на этой широте в мае длительность ночи около 6,5-7 часов, причем три из них уже потрачены. Поэтому, прежде чем приступать к активным действиям, мне нужно было срочно получить полностью расклад по этой дамочке, которая точно была причастна к похищению Антохи. И эти ответы должен был дать ее непосредственный начальник. Макар уже дал понять, что те, кого схватили, уже пришли в себя и активно обмениваются информацией, но и с нетерпением ждут развития ситуации. Поэтому я в сопровождении бойцов моей импровизированной оперативной группы зашел на небольшой склад, где обездвиженные, с мешками на головах сидели уже проснувшиеся, даже не знаю, как их назвать, не потерпевшие, не арестованные, не задержанные, ну и уж точно не похищенные. Скажем, временно нейтрализованный, так будет точнее. При свете мощного светодиодного фонарика я показал жестом Наристарха Петровича. Вот этого, он у них старший. В принципе, ни Макару, ни Федору этого говорить и не надо было, они и так в курсе, но пара брошенных фраз относительно того, что будем разыгрывать представления перед столичными полицейскими, были ими восприняты серьезно. В своей роли тупых головорезов они отыгрывали вполне добротно, И даже у меня не возникало сомнений, что по первому писку они прирежут того, на кого укажут. И полицейские это воспринимали на самом низком природном уровне, на уровне инстинкта самосохранения. командир группы вывели в отдельное помещение, где его посадили на лавку и четко зафиксировали руки и ноги, чтобы даже дернуться не смог. Я уже собирался начать допрос, когда отвлекшийся на внешний шум Макар быстро вернулся и тихо-тихо шепнул на ухо. «Князь прибыл с ротмистром». Я не стал громко выражаться и выскочил на улицу, где в коляске в качестве возницы выседал молодой испуганный полицейский, ну и в качестве пассажиров были князь Таранский и рот мистер Ковальский. А как же Ольга Алексеевна сразу поинтересовался безопасностью его супруги. Она срочно переехала в дом госпожи Трояновой, где их всех одновременно будут охранять двое полицейских. Тут я вообще все перестал понимать. То полиция в лице полицмейстера на стороне этой приезжей группы, то князь Таранский распоряжается личным составом полиции, как своим карманным отрядом. И он, увидев мое замешательство, чуть усмехнулся и после того, как спустился на землю отправил полицейского с коляской ждать его распоряжения на соседнюю улицу, дал пояснение. Не вы один, Евгений Владимирович, любите нестандартные решения. Я вот тоже решил немного поразвлечься, так сказать, пошалить после того, как Макар передал общий смысл беседы от Аристарха Петровича местного полицмейстера, решил пожертвовать своим инкогнито. «Я в империи далеко не последний человек, а мое слово многое значит. И по получению известия, что вашего человека, наделенного доверием и знающего, имеющего много чего, непосредственно связанного лично с вами похитили, решил взять ситуацию на контроль». Я тут же прокачал ситуацию и понял, что он сделал, и чуть даже не присвистнул от его изобретательности и наглости. Да, именно наглости, такой же, как и у меня. Честно говорю, этот пожилой дедушка у меня начинает вызывать настоящее чувство восхищения и уважения. Вы, зная о разговоре полицмейстера с руководителем группы, подняли его с кровати и сказали, что это вы тот человек, которого государь-император приказал охранять, а тут в Мценске творятся страшные непотребства. Легкий смешок. Примерно так и есть. Ну, конечно, в других выражениях. Мы с вами, Евгений Владимирович, часто думаем почти одинаково, что даже импонирует мне. Жаль, у нас так и не выдалось времени нормально пообщаться. Думаю, все впереди. Так на каком уровне у вас сейчас контакт с местной полицией? Они ждут команды, куда выдвигаться и кого хватать. Вот как. Это радует. Возможно, надо будет местную полицию привлечь. Но давайте прямо сейчас поговорим со старшим группой. Мне, прежде чем начинать активные поисковые мероприятия, надо получить кое-какую информацию. «Вы можете присутствовать?» «Извольте, с большим интересом». «Ну тогда, я думаю, вам стоит срочно ознакомиться с этим документом», и протянул ему копию допроса жандармского капитана из Вологды. Таранский, только взглянув на первые строки, удивленно поднял брови и вопросительно посмотрел на меня и слегка повернул голову на рот мистера Ковальского, который все время стоял рядом и изображал из себя элемент декора, как бы спрашивая, а можно и ему читать? Конечно, он так же, как и все здесь, уже замазан по самую макушку. Ему, как профессионалу, будет интересно. Просто перед разговором со столичным полицейским я хотел бы, чтобы вы знали, на основании чего я буду строить весь разговор, и не выдали нашу импровизацию удивленными лицами. Князь читал быстро, и потому как стиснулись его зубы и заиграли желваки, я понял, что он весь мой без остатка и будет идти со мной до конца. Он, прекрасно зная, кто и откуда, только спросил, насколько это правда. В тех условиях допроса он не смог бы врать. Пытали, чуть-чуть фыркнув, наконец-то подал голос ротмистр. Нет, остались бы следы, а в тех условиях это было бы равносильно провалу. Обычная сыворотка правды. Сыворотка правды отвлекся от чтения князь. Да, специальный препарат вводится в кровь с помощью шприца для инъекций. Соврать почти невозможно. «Да уж занятно, нам бы такую», только сказал князь и снова вернулся к чтению, а ротмистер, который стоял рядом и тоже читал документ, только бросил на меня оценивающий взгляд профессионала, как бы оставив себе на будущее зарубку в памяти и пообщаться со мной потом на эту тему поподробнее. но ну, а я ликовал. Первый один из главных пунктов моего плана — получить серьезного высокопоставленного союзника — оказался выполненным. В итоге, через несколько минут, он, понимая, что мы теряем время, с сожалением вернул мне бумаги. Вы мне потом позволите более подробно ознакомиться с документами. Как мне кажется, это не единственное, что вы хотели мне показать. Конечно. Тем более, это ваши копии, которые хотел вам передать в самом начале. Просто сейчас, если допрос пойдет в нужном мне направлении, придется использовать эти документы». Таранский быстро просчитал ситуацию чуть слышно хохотнул, точнее рыкнул, как матерый хищник. «Хотите завербовать человека плеве, как сейчас меня?» «Я не вербую. Я завожу союзников». Ни вас, ни этого человека, которого прислал Плеве, нельзя завербовать. Мы с вами взрослые люди, достигшие определенных высот. Мы можем стать либо союзниками, либо врагами. Вот и все. С вами мы стали изначально союзниками задолго до нынешней встречи. И не только из-за событий в лесу Яринского уезда. У нас с вами общий объект разработки. Причем по объективным морально-нравственным нормам и вы, и я считаем, что его нужно остановить. Для меня это одна из целей в рамках полученного задания, но я просто знаю, к чему это все приведет в далеком будущем». У князя поднялись брови в немом вопросе, но я не стал продолжать эту тему. «Для вас и вашей семьи, вашего окружения это элементарно вопрос выживания», добил я его последним, самым весомым аргументом. «Да, вы правы, правы, как всегда. Надеюсь, чуть позже вы мне обрисуете неприятные перспективы будущего, о которых вы говорите». Мне на меня уставились три пары глаз – Макар тоже был рядом, у них с Ротмистром сходу возникла взаимная неприязнь, и они демонстративно старались не оставлять друг друга без присмотра. Но я снова решил чуть приоткрыть картину кровавого будущего России, так, чтобы закрепить оказанное влияние. Большая мировая война, выгодная англосаксонским и еврейским банкирским домам. По обе стороны океана. Большая смута, конец династии, кровавый конец династии. Потери по самым скромным подсчетам более 12 миллионов. Пауза. Но никто не охал и не ахал. Здесь собрались серьезные люди. Князь опять кивнул головой в знак согласия и понимания. Давно чувствуется, что куда-то все идет не туда. Сколько лет осталось? Активная фаза через 35 лет, но основные подготовительный процесс уже запущены. Ремезов всего лишь один из многочисленных фигурантов, кто двигает империю к краху. Судя полиции, меня готовы были забросать вопросами, но я сразу все это пресек на корню. Сейчас основная локальная задача – найти Антона, так что давайте начнем с малого. После быстрых переговоров и определения позиций мы решили провести совместный допрос полицейского агента. Аристарх Петрович сидел пока еще с мешком на голове, зафиксированный на тяжелом стуле. Сзади него на подстраховке встал Макар, но и мы втроем расположились за столом, как некая судебная тройка. В центре, конечно, как самый важный и влиятельный, сидел князь, по левую руку ротмистр, ну а по правую я, все еще замаскированный под босика, но это было ненадолго. «Снимайте», – спокойно и буднично проговорил Таранский. Полицейский, который все это время спокойно сидел и только внимательно слушал окружающую обстановку, пытаясь максимально получить больше информации о происходящем вокруг, когда с него сорвали мешок, несколько секунд щурил глаза, привыкая к яркому свету светодиодного фонаря. Но потом, разглядев князя Таранского, облегченно вздохнул и чуть расслабился. Он прекрасно был осведомлен об объекте охраны, знал, что это человек кристальной честности и порядочности, который не пойдет на убийство невиновного, а он себя таким виновным и не считал. Князь и без меня все быстро понял и, злооскалившись, пошел в атаку. Вы, Аристарх Петрович, не знаю вашего настоящего имени, зря так рано расслабились и облегченно вздохнули. Для вас все только начинается, поверьте, расплата будет весьма серьезной и неминуемой. На лице столичного полицейского четко выразилось удивление. «Ваше сельство, я не знаю, чем так мог вам не угодить, но, поверьте, задание мое простое состоит только в обеспечении вашей безопасности, лично вас и вашей семьи, после недавних событий об этом... Я знаю, милостивый государь, что господина Плеви об этом попросил лично государь-император, и эту миссию доверили вам и вашей группе. Вы прекрасно осведомлены, что я непростой человек и тоже обладаю связями и возможностями. Тогда я точно не понимаю, чем мог вызвать вашу немилость, ваше предстоятельство и такие жесткие меры по задержанию меня и моих людей. Вы притащили за собой неприятности, большие неприятности. Кто вас просил тащиться за мной в Мценск? Как князь прошипел последнюю фразу, даже меня бросило в дрожь, сколько в ней было силы. Хм, но на полицейского было страшно смотреть. До него наконец-то стало доходить, что произошло нечто неприятное, и ему придется отвечать, но за что он как раз и не мог понять. Если вы о том, что мы ненароком побеспокоили госпожу Троянову и как-то помешали ей осуществить лекарскую деятельность. Понятно, это первое, что ему пришло на ум. Связал скандал с Трояновой, его задержание полиции после того, как его отпустили захват, как он теперь понял, личной охраной князя Таранского. Мне кажется, господин Плеви глубоко ошибся, отправив вас на это задание. Теперь голос князя был холоден и спокоен. Контраст с тоном предыдущих фраз был огромный, и это ой, как сказалось на нашем задержанном. «Я, я, я не понимаю тогда, о чем вы, ваше сиятельство?» Князь Величественно кивнул мне, мол, продолжай. Я чуть подвинулся вперед, взял пальцы в замок, чуть похрустел ими, и после того, как демонстративно прочистил горло громким хе-хе, заговорил спокойным, чуть усталым голосом. «Давайте так, не будем терять время. От ваших ответов зависит не только ваша судьба, но и судьба членов всей вашей группы. Вы осознаете это, Аристарх Петрович?» Он осознал, особенно когда смотрел на загримированного босика, который будет ему задавать каверзные вопросы. Тем более, по построению фраз, он сразу проникся моментом и понял, что рядом с князем не могут быть по определению простые люди. Поэтому полицейский кивнул головой в знак согласия. Да и обстановка этому соответствовала. Вонючий склад, который вроде как используется в качестве бандитского притона, его люди легко нейтрализованы находятся в заложниках, да и он сам фактически здесь в качестве обвиняемого. И, судя по взгляду князя, его подручного жандармского ротмистра и этих Гридасовских головорезов, за него взялись серьезно. И никакие интимные штучки на стороне с той же Трояновой никак не могут стать причиной такой жесткой и быстрой реакции. Но в этот момент тихонько постучались в дверь, и на входе возник Федор, который контролировал и вход на склады связанных бойцов. «Ваш сиять сто, полицмейстер, прибыли». Мы переглянулись к и быстро поняли друг друга. Я чуть кивнул головой и ответил Таранский. Проведи сюда Одного. Пусть послушает. Ему тоже будет интересно. Прошло несколько томительных минут, и в помещении в сопровождении Федора зашел полицмейстер, который, увидев князя Таранского, попытался стать по стойке смирно, но тут его быстро осадил. Федор Федорович, дорогой, уж извините, что вас потревожили, но так получилось, что во уверенном вами городе происходят события, непосредственно связанные с вопросами государственной безопасности, и мне бы не очень хотелось, чтобы это происходило за вашей спиной. В данной ситуации пока просто посидите и послушайте. И поверьте, я очень ценю вашу позицию относительно соблюдения законности, но и ваша кристальная честность и порядочность не будут запятнаны. Полицмейстер, изредка посматривая на связанного Аристарха Петровича, быстро все просек, что по вине плеви оказался втянут в неприятную ситуацию и попытался что-то высказать, но князь чуть махнул ладонью, мол, пустое, я все понимаю, не сержусь. Полицмейстер аккуратно сел в сторонке затих мышкой, стараясь не отсвечивать. Ну а Таранский опять решил пошутить и снова повернулся ко мне и коротко бросил. «Полковник, продолжайте». Чем вызвал удивленные взгляды связанного и полицмейстера. Но я чуть не хмыкнул, хотя ситуация была не очень веселая, поэтому пришлось надувать щеки. Я и начал. «Хорошо. В принципе, про вас мы знаем практически все. Состав группы, где остановились, где отдыхают еще двое». Но нас больше интересует шестой, точнее шестая, член вашей команды, некая Екатерина Матвеевна. Ох, как он подобрался, как-то сразу напрягся и нехорошо прищурился, видимо, изначально чувствовал, что с этой стороны могут прилететь неприятности. Что с ней не так? Осторожно так спросил он, бросив взгляд на князя. Скажите, ваша группа спонтанно выехала в Мценск? Просто прямо за князем, без особой подготовки долгосрочного планирования? Пауза на обдумывание ответа. Ну, практически да, я только успел телеграфировать своему руководству и попросил уведомить местное полицейское начальство на случай, если к ним придется обратиться. Другие контакты в городе на самый экстренный случай у вас были, законсервированные активные агенты, информаторы, адреса, где вам могут оказать помощь. Он пристально смотрел на меня, пытаясь понять, куда гнет этот непонятный человек. Нет, только полиция и все. У нас просто не было времени получить такую информацию. «Понятно. Тогда скажите, Екатерина Матвеевна, давно в вашей группе?» Опять паузы он начал понимать, куда я клоню. «Нет, ее откомандировали в мое распоряжение прямо перед нашим отъездом в Маценско. То есть в вашу сработавшуюся группу прямо перед выездом фактически на боевое задание прикомандировали нового человека, без проверки на специальные навыки, без испытательного срока». Да, мне это тоже не понравилось. Мы же не в бирюльке играем, но ее рекомендовали с самой лучшей стороны и настоятельно попросили взять с собой. Хм, даже так. Хорошо, что вы не знаете? Опять пауза на обдумывание ответа. Великолепный стрелок, мастерски владеет холодным оружием, умеет общаться с людьми, когда нужно узнать что-то. Мужчине не скажут, а молодой симпатичной девки могут рассказать. И через постель, как мне показалось, она как раз не для таких дел, я не шутил и не ерничал, просто по-деловому спросил. Меня предупредили, что она действительно как раз не для таких дел. Понятно. В каком качестве ее вам откомандировали? У князя Таранского в перечень охраняемых лиц входит и супруга, Ольга Алексеевна, которую недавно похитили. В некоторое помещение мужчину не пустят, а там и может что-то произойти. Вот и прислали девицу, образованную, приятной наружности. Кто на такую подумает, что она может оказаться скрытым охранником? Это все, что вы про нее знаете? Ну, вы сами в курсе, что у нас не всегда принято задавать ненужные вопросы. В рамках задания все, что мне надо знать, я знаю. Откуда к вам ее откомандировали? Из столичного жандармского управления. О, как интересно. Вы же из управления государственной полиции, а к вам отправляют человека фактически с другого ведомства. Мне это тоже не очень понравилось, но мы же на службе не привыкли обсуждать распоряжение начальства кто вам дал команду принять ее в группу?» И тот он не выдержал. «Да что ж такое случилось, и как это связано с Екатериной Матвеевной, по моему разумению, весьма достойной девушкой?» Мы демонстративно переглянулись с князем, он заметно кивнул. «Так вот, как только вы стали ходить кругами вокруг дома Трояновой, мы стали наблюдать за вашей группой. Как оказалось, только эта дама, в отличие от вас, имела в городе контакты, и после расставания с вами возле гостиницы, где остановились князь и княгиня Таранские, Пошла к некоему куаферу и не править прическу. Там она имела с кем-то короткий, но весьма серьезный разговор. Мой человек не сумел рассмотреть с кем и по неопытности сам засветился, и она однозначно сумела обнаружить сам факт наблюдения. О чем вам, кстати, при вечерней встрече возле полицейского участка не доложила, что тоже очень странно. А потом мой человек исчез. Поэтому и были выбраны такие экстренные меры по вашей нейтрализации и изменению порядка охраны князя. С учетом того, что все ваши остальные люди под контролем, включая тех, кто отдыхает, возникает вопрос, где мой человек? С очень высокой долей вероятности к его исчезновению имеет отношение это особо, хороший стрелок и мастер владения холодным оружием. Кстати, если с моим человеком что-то случится, то минимум, что вам светит, это служба на крайнем севере, а максимум ваша группа просто исчезнет. В комнате после моих последних слов повисла гнетущая тишина. Только полицмейстер недовольно запыхтел, но сдержался и промолчал. А вот в глазах столичного полицейского я заметил характерный блеск в глазах. Конечно, он понял, кто перед ним сидит. И я решил добить полицейского. Арестарх Петрович, вы же поняли, кто перед вами сейчас сидит. И если поняли, то должны осознавать, что я не занимаюсь вопросами уровня детской песочницы. Но я уж не думаю, что увижу вас вот так, нехотя проговорил он, кивнув на свои связанные руки, всем видом показывая, что оказались по разные стороны. Катран также вас зовут? Почти. Это оперативный псевдоним в рамках одной операции. Когда она будет завершена, Катран исчезнет, поедется другой позывной. Вы же знаете правила оперативной работы и конспирации? Да, знаю, но я о ваших методах тоже наслышан. Не выдержал искривился, показывая свое отношение. Но тут уже я чуть взъярился на это учистоплюю. Когда там в тайге перебили банду и вошли в лесной поселок, мы нашли похищенную княгиню и ее дочь». Их держали несколько дней в грязном вонючем сарае, вообще не выпуская на улицу. Смрад стоял неимоверный. Девочка, когда ее вынесли на улицу, уже была при смерти, у нее начался сепсис после ранения, или Антонов огонь, и только божьим провидением ее удалось вытащить с того света. Княгиня еле держалась на ногах, и только неимоверная сила духа позволила ей дождаться помощи. Представьте, она сидела несколько дней и смотрела, как умирает ее дочь. А вот теперь прочтите вот этот документ. Думаю, вам будет очень интересно. Макар, развяжи ему руки. Макар развязал полицейскому руки и передал копии допроса Котова, но ну и следом Вологодского жандарма. В комнате опять наступила тишина, и потому как Аристарх Петрович шелестел листами, и по мере прочтения взгляд его менялся, и он все быстрее и быстрее стал буквально глотать лист за листом, периодически злохмыкая. Когда он прочел последний лист, то поднял голову и посмотрел на меня и сжал губы, показывая всю степень раздражения. Если это все правда? Я устало его перебил. На допросах присутствовали несколько свидетелей, которые могут подтвердить, что данные показания не получены под пытками и уровень достоверности очень высок. После нашего отъезда из Яринского уезда полицейские, особенно после нападения ряжных каторжников на конвой, неформально создали несколько летучих отрядов и прошлись по этим лагерям подготовки террористов. Практически все подтвердилось. Да уж, не выдержал полицейский. Ну и я, конечно, решил его додавить. Теперь вы понимаете, во что вы влезли? Господин Плеви и весь аппарат управления государственной полиции после убийства государя императора Александра II активно работают по народной воле остальным террористическим организациям. Наше подразделение тоже работает, но на несколько ином уровне и намного дольше, и о том, что будет покушение, государя упреждали несколько раз. Слышал, и мы упреждали, но что за ваше подразделение? Вы работаете на Игнатьева? Я усмехнулся и, смотря ему прямо в глаза, начал втирать свою легенду. Игнатьев про нас вообще ничего не знает и не слышал, как и большинство остальных представителей силовых ведомств. Мы – это специальное подразделение стратегической разведки. Оно было создано более пяти лет назад, после того, как государь-император остался очень недоволен качеством разведданных, поставляемых по каналам военной разведки и Министерства иностранных дел. Я никогда не слышал. Мы были созданы под эгидой Министерства финансов и замыкались непосредственно государя-императора, не отчитываясь ни перед кем, кроме него. Нашим бессменным руководителем было и остается князь Таранский. Основная задача – отслеживание путей финансирования террористических организаций, направленных на развал российского государства, отслеживание всякого рода агентов влияния, которые действуют в интересах явных врагов или потенциальных противников. В комнате наступила мертвая тишина. Все, даже бессменные глава специального подразделения, прониклись масштабом моего воображения и наглости. А вот столичный полицейский был в шоке, а говорить о Мценском полицмейстере вообще не стоит. Он, поняв, куда его затянули, чуть ли не молился, чтобы про него просто забыли и дали спокойно дослужить до пенсии. Но государь-император начал полицейский, но тут в разговор включился князь, который быстро все просек и решил поучаствовать, пока я тут не наворотил своим языком. Государь-император Александр Третий пока не в курсе. Его батюшка не успел его поставить в известность о существовании такого секретного отряда, но мы как работали, так и работаем на благо государства. Вы же в допросных листах видели фамилию того, кто организовал похищение моей супруги и дочери. И о том, как он по научению англичан организовал затягивание и взятие плевны, тоже прочитали. Мы давно собираем на него материалы, чтобы идти к государю-императору, и он это знает и действует подло, жестко, не задумываясь, проливая кровь невинных людей». «Сколько русских жизней стоило затягивания взятия плевны? Задумывались?» «Да, да, ваше сиятельство, я все понимаю. Я слышал эту историю про странное поведение генерала Крылова под плевной, но чтобы вот так?» «Да, вот так. Теперь и вы втянуты в это дело. Ну, что дальше будем делать?» Он несколько мгновений смотрел то на меня, то на князя Таранского и, чуть кивнув, головой проговорил. «Я понимаю, что это все серьезно». Я готов помочь ваше сельство при условии, что это не будет противоречить приказам моего непосредственного начальства и, если это не будет, касаться выдачи секретной информации. Хорошо, мы объяснились. Теперь расскажите про Екатерину Матвеевну, как и кто ее к вам отправил. Он пожал плечами. Перед отбытием в Мценск она сама пришла к нам и передала письмо лично от директора департамента государственной полиции, где ее настоятельно рекомендовали взять с собой. Он прищурился, как бы вспоминая эту встречу и задумчиво проговорил. Включение в группу женщин обсуждалось изначально, учитывая факт того, что под охрану берется и супруга князя, поэтому появление женщины с рекомендацией господина плевени не стало неожиданностью. Вы связывались, проверяли ее личность? Да, решил подстраховаться и послал телеграмму и получил подтверждение, что Кулагина Екатерина Матвеевна отправлена в мое распоряжение. Опять повисла пауза, я быстро анализировал полученную информацию. Что скажете, полковник, снова обратился ко мне князь, и полковником называют специально, чтобы поднять статус в этой компании? Вариантов много. Она действительно оперативник, тайный агент корпуса жандармов, и ей предоставили контакты с местной резидентурой. Выполняя задание, выявив слежку, она просто решила перестраховаться, хотя как-то все слишком агрессивно. Но у моего человека на лбу не написано, что на за охраны князя Таранского. Это самый приемлемый вариант, так сказать, недопонимания смежных ведомств. Вариант второй. Она противник, и ее подвели в группу для ликвидации князя. Группа Аристарха Петровича работает, она узнает о цели все и делает всего один выстрел и уходит. Реально о ней здесь практически ничего не известно. Только руководство в корпусе жандармов, а там пока запросишь личное дело, которое точно секретное, пока его получишь, она успеет за границу уйти или сменить несколько личностей. И захват Антона – до попытка узнать, что нам о ней известно. Третий вариант – видоизмененный второй, она не Кулагина. Настоящую Кулагину где-то тихо прирезали, и вместо нее на вокзал к нашему Аристарху Петровичу отправили подмену с настоящим письмом от Плеве. Тут уж князь не выдержал и высказался. Ну и нагородили тут, господин полковник. Согласен, ваш сиять, вариантов и так много, и не стоит плодить сущности. Мое мнение – Аристарха Петровича освободить, пусть подключается к поискам, но сам и под нашим наблюдением. Его люди пусть отдыхают и ждут распоряжений. Ну и, конечно, отправят в столицу срочный запрос относительно Кулагины. Кто, откуда и словесные портреты и характерные приметы. Она же с холодным оружием хорошо управляется. Вот обязательно должны быть многочисленные порезы. Согласен. А вы? Я тоже буду искать своими методами. Потом было быстрое совещание. Полицмейстер, уже давно проникшийся моментом, предложил перенести штаб операции в полицейский участок, на что получил согласие. Аристарх Петрович после освобождения его и его людей умчался давать запросы опрашивать своих людей относительно Кулагиной. Ну а мы, освободившись от необходимости охранять князя и забрав свои вещи, примостились недалеко от полицейского участка, занялись подготовительными мероприятиями. Макар, которым Антоха был как сын, давно на меня посматривал с надеждой и ждал чего-то необычного, чуть ли не волшебного, в стиле великого Катрана, но я его не подвел, уже был план использования техники из будущего для оперативного поиска. Да. Носимая радиостанция с включенным маяком, которая была у Антохи, не работала. Видимо, ее либо разбили, либо намеренно отключили, но у него с собой был жучок, который при случае можно было бы прицепить к наблюдаемому объекту. Запускался он либо легким нажатием на корпус, либо управлялся дистанционно с помощью тон сигнала определенной частоты в режиме триггера. Послал сигнал – включился. Послал второй раз – выключился. Одна беда – все жучки такого плана имели очень маленькую дальность передачи. Поэтому тут два варианта – либо постоянно сидеть с приемником недалеко от объекта, с большой вероятностью засветиться, либо где-нибудь поблизости установить ретранслятор и сидеть где-нибудь в фургончике, и как белый человек, попивая кофе, слушать радиопередачу. Я как мог быстро все это объяснял Макару и Федору, энергично копаясь в вещах и выкладывая на стол нужные мне устройства и детали. Тут подошли Таранский с ротмистром резонно предположив, что от служебного рвения полицейских будет мало толку, а вот я смогу предложить что-нибудь очень оригинальное, и они, конечно, не остались разочарованными. До рассвета еще оставалось пару часов, и я решил этим временем вовсю воспользоваться. Со своего радиопеленгатора я послал сигнал на включение жучка, что было у Антохи, и, достав дорогущий небольшой квадрокоптер с относительно большим временем полета, Предел к нему радиоретранслятор, правда, запитанный не мощным тяжелым аккумулятором, а простеньким, легким, как раз рассчитанным на пару часов активной работы. Свой тактически мощный фонарь я включил в инфракрасном режиме и поднял луч точно вверх, в качестве маяка. В этом мире, конечно, не было GPS-навигации, поэтому летать к квадрокоптеру придется чисто на глазок, и мне нужен будет хоть какой-то ориентир. Положив перед собой карту Мценска наглым образом подзаимствованную полицмейстера, запустил пульт управления со смартфоном в качестве экрана и прогнал тест-систем. Переключил камеру в ночной режим и дал команду на взлет. Железка из будущего, загудев четырьмя пропеллерами, резво поднялась в небо метров на пятьдесят и немного с натугой полетела по выбранному маршруту. Воткнув в ухо гарнитуру приемника для обнаружения несущей частоты жучка Антохи, я принялся гнать коптер в сторону первого перспективного района, где проживали многочисленные и не самые зажиточные горожане. Поиски именно там считались самыми перспективными. Много людей, много домов, много хозяйственных построек, где легко было бы спрятать похищенного человека. Чуть отвлекшись, я бросил взгляд на ошалевших от увиденного стоявших рядом бойцов и князя с ротмистром. Они многое видели, но вот летающее устройство с камер, это, конечно, было за гранью понимания. Они, несмотря на чины, склонились у меня за плечами, прикипев взглядами к экрану смартфона, наблюдая за ночным городом с высоты птичьего полета. Ротмистр не выдержал и сквозь зубы прошептал. «Нам бы такое чудо на Кавказе, ух, мы бы горцев погоняли!» И ведь с ним все согласились, прекрасно понимая, какое преимущество дает такая вот разведка. Коптер летел на крейсерской скорости километров 30 в час в тенате ночного города, но камера в ночном режиме позволяла хоть как-то ориентироваться – Да и выступившая луна дала дополнительный свет, что существенно облегчило управление летающей машиной. Прошло 20 минут, но результата пока не было. Пришлось по дуге возвращать коптер для замены батареи. Но, к счастью, Мценск был не настолько большим городом, и на хорошей скорости его быстро облетели. И уже на второй зарядке над районом добротных домов зажиточных мещан и купцов я наконец-то отловила несущую, и даже трансляцию разговора. Антоха жив, подлюк и даже ругается матом о чем я тут же сообщил, чем вызвало оживление среди наблюдателей. Сделав пару кругов над домами, ориентируясь на мощность сигнала, примерно определил дом, в котором, вероятно, и держат нашего бойца. К моему удовольствию, когда гудящий коптер нарезал круги на высоте 50 метров, из тени крыльца двухэтажного каменного дома, откуда, похоже, шел сигнал, выглянул некий субъект в картузе, армике и сапогах и стал удивленно осматриваться по сторонам в поисках источника шума. Да и судя по тому, как он что-то придерживал тяжелое у себя на поясе, было ясно, что человек вооружен. Но вот все и срослось. Рядышком стояло какое-то полузаброшенное здание, то ли сарай, то ли лавка, но что главное, с плоской крышей, на которую я аккуратно посадил коптер, так, чтобы камера смотрела как раз на тот самый дом и быстро выключил двигатели, а то часовой как-то уже странно дергаться начал. Ну а камеру я выключать не стал, и мы получили фактически настоящую мощную систему видеонаблюдения за домом супостатов. Да и ретранслятор тоже исправно работал, выдавая разговор, который я тут же вывел на динамике приемника. Фух, аллилуйя, не выдержав эмоционально, выдал я. Чудо свершилось. Ну и мы услышали, как пытаются разговорить Антона какие-то идиоты, а им, что самое интересное, совета дает женский голос, тварь такая. Все, выдвигаемся. Макар, зови полицейских, нужна еще одна коляска. На той, что есть, поедем мы с князем и ротмистром, ты за возницу». Увидев его удивленный взгляд, я тут же пояснил. Надо кое-что обсудить, пока есть время. Он только кивнул головой и мчался. Пока было время, я быстро переоделся в горку, накинул бронежилет, РПС-ку, распихал по подсумкам боеприпасы, воткнув на бедренную кобуру Ярыгина и вооружившись ПП-2000, на который накрутил тактический глушитель и вставил удлиненный магазин, снаряженный дозвуковыми патронами. Балаклава, баллистический шлем, наушники и стрелковые очки пока не стал надевать но все прихватил с собой в большой сумке. И вот мы едем по ночному городу. Впереди едет коляска с полицейскими, которые должны будут остановиться за квартал от указанного дома. В той же коляске примостился Аристарх Петрович. У нас есть минут двадцать, пока доберемся до места. Давидный князь, выговориться хотел относительно моих импровизаций, которые его заинтересовали и сильно насторожили. Все-таки я играл на его авторитете, и ему это очень не понравилось. Евгений Владимирович. Может, сейчас объясните, что вам за блажь такая пришла? Что за секретное подразделение? Я как раз внимательно слушая передачу от Антона, немного скривился, так как услышал звуки ударов из стон Еремеева-младшего, поэтому отвлекся от неприятного. Все просто. У нас с вами много важной и секретной информации о прошлом, настоящем и будущем. Как мы ее будем реализовывать? Всем рассказать, что есть пришелец от высших сил из другого мира, который знает будущее? Вы же сами с трудом поверили, а представьте, как будут ставить под сомнение любую информацию, даже самую важную, полученную от меня через вас. Но теперь представьте другой вариант. Уже давно существует секретное подразделение, которое работает и в стране, и за границей, и собирает стратегическую информацию через сеть своих агентов, и финансируется оно личной императорской семьей, и лично перед ней отчитывается. Совсем другое дело. Да, будут проверять первое время, но когда убедятся, что все имеет высокий уровень достоверности, вас будут беречь намного тщательнее. Да и наличие у вас за спиной группы головорезов-невидимок остудит любые горячие головы. Логично. Но почему раньше к государю не пришли? Александр II так заигрался с княжной Юрьевской, что забросил свое секретное детище, и сыну ничего про это просто не успел сказать. Ну а вы, как верный патриот России, продолжали работать и собирать информацию. Вон какой заговор раскрыли в Вологодской губернии. Еще и Ремезово скинем и раскроем правду о том, что реально произошло под плевной. Опять пауза, князь обдумывает ситуацию. Допустим. Но вы ведь рано или поздно вернетесь в свой мир, ведь так? Возможно, но я вам дам столько информации, что вы сможете годами ставить весь старый новый свет в интересную позу. Постепенно будете выдавать ее как результат агентурной работы. И что главное, никакие даже мыслей и упоминаний о пришельце из другого мира. Но мое исчезновение. Погиб Катран при исполнении долга и все, унес с собой тайны. Но надо сеть восстанавливать. Предложите род мистера Ковальского в качестве нового Катрана. Он обладает всеми навыками главной острым умом и верностью России. Пока я в вашем мире натаскаю его, а с хорошим и горами компрометирующего материала на всю европейскую и американскую элиту, вы быстро сформируете реальную агентурную сеть. Тут уже не мне вас учить, ну а дальше уже сами. Поверь ли, государь, я все-таки не люблю лгать самодержцу. Придется постараться, но и самое главное, тут я хохотнул. Вам необходимо сфабриковать документы на самого себя, что вы воровали, точнее, выводили деньги по указанию прошлого государя-императора для финансирования специального разведывательного подразделения. Груши да шелточки у вас, Евгений Владимирович. А я не шучу. С той информацией, что вы скоро принесете государя, он будет согласен вам всю сокровищницу отдать, но еще и приплатить. Блажен, кто верует. Все же князь оставил последнее слово за собой и из элементарного уважения не стал бодаться дальше.